Глава восемнадцатая Я подозрительно смотрел на кошку. Кошка настороженно смотрела на меня. Я прогуливался по городу, совмещая отдых с поисками предметов для прокачки. Просто отдыхать времени нет, блин. Когда дорожку передо мной перебежала черная кошка. «Все бы ничего, я не суеверный, в магию уже верю, а вот во всякие глупости нет». Но над ней висел злой дух. «Ну-ка, ну-ка!» Я принялся осторожно подкрадываться к зверю, воспользовавшись эм маскировкой Все-таки первого ранга мало. Когда я приблизился, кошка заметила и шмыгнула в переулок. Я последовал за ней и успел перекрыть путь к отступлению веревками, зажав в угол. На вид вроде кошка как кошка. «Злыдень, ты где?» – послышался недовольный женский голос. «Мяу!» С облегчением сообщила кошка, хотя скорее кот, судя по прозвищу, и запрыгнула на ограду, поспешно ретировавшись в сторону хозяйки. «Видимо». Ну, имя, конечно, странное, но могу понять, почему кто-то так обозвал черного котенка. Помимо этого небольшого инцидента, еще одним результатом прогулки стало приобретение мотка лески и мотка металлического тросика. Хотя носить его на руке тяжеловато. Хм. Ладно, что-нибудь придумаю, а пока что на пояс. Быстро атаковать так не получится, но можно защищаться. Еще я нашел шипованные ботинки с навыком устойчивость и тоже на всякий случай купил. Позволяет удержаться на ногах на скользкой поверхности или при попытке сбить с ног. Оборотню едва не удалось последнее. Часть дерева и кое-что из трофеев ушло в мою фирму на продажу. Заодно я скинул туда же некоторые зелья, менеджер обещал их пристроить. Светлана, как и обещала, скинула мне список зелий, на которые есть спрос и примерные цены, так что я представлял, какие стоит делать, а какие нет смысла, разве что для личного пользования». Оставшиеся до встречи сутки я посвятил охоте на ингредиенты и прокачке зелья варенья. Поднималось оно довольно медленно по сравнению с другими тренируемыми навыками, но блин, интересно. Я и в тех же Morrowind с Oblivion играх, в смысле, любил зелья готовить, а в реале еще интереснее, хоть и утомительнее. К слову, Некоторые зелья, особенно целебные, не только требовали основательно постараться, чтобы найти нужные компоненты, ингредиенты, но и маны при приготовлении отъедали ощутимо. Однако это не только полезное вложение времени и сил, но и реально интересно. Второй ранг я все-таки прокачал, и с ним, помимо распознавания новых ингредиентов и дополнительных свойств старых реагентов, получил способность опознавать их реагенты с одного взгляда, без необходимости изучать каждый. Впрочем, чтобы узнавать конкретные свойства, изучать все равно нужно. Но теперь было достаточно просто оглядеться, чтобы понять, что из растений стоит рвать, чтобы потом уже разобраться, что с ними делать. Впрочем, если полезные свойства и дальше продолжат открываться, вскоре можно будет рвать все без разбору, хоть для чего-то да пригодится. Ну, на самом деле я запомнил наиболее ценные растения и на них концентрировался. В конце концов, большой запас зелий от зубной боли, запора или от ржавчины мне ни к чему. Вернее, не только растения. Продукты, бытовая химия, даже опилки. Компонентом какого-либо зелья могло оказаться что угодно. Неудивительно, что большинство зельеваров знают небольшой набор рецептов, стараясь улучшать качество и количество, а не ассортимент. Нельзя объять необъятное, по крайней мере, одному человеку. Тут система нужна. А если бы еще автоматизировать можно было? Увы, но без магического реактора мага возможно изготавливать считанное по пальцам количество зелий, причем магические аналоги получаются дешевле и как бы неэффективней. Хотя, может, и есть какие-то способы. Но я не теоретик. Все мои способности полностью практические. Даже вложенные знания по зельеварению ограничены методами приготовления конкретных зелий. Стоящей за этим теории я не знаю. Ну да ладно, может когда-нибудь в будущем. В любом случае, мое зелье варенье, как и вся моя магия в целом, было не очень мощным, но чрезвычайно разнообразным. И хотя большая часть зелий, которые я мог готовить сугубо бытовые, но есть несколько весьма интересных. Помимо успешно, хотя и с побочным эффектом примененного паралитика, часть компонентов для которого найти даже сложнее, чем для лечилки, я мог изготовить взрывчатку, Два вида растворителя для органики и неорганики, правда работают медленно, несколько ядов, дымовую завесу, зелье от водоглаз, увы, действует только на людей и только на небольшом расстоянии, и зажигательное с замораживающим. Все это вполне может пригодиться, хотя и эффективность их не очень высока, и я бы предпочел обойтись без применения хотя бы ядов, во всяком случае против людей. Добравшись до второго ранга, я удовлетворенно вздохнул, сунул ящик с зельями в инвентарь и лег спать. Завтра встреча с гильдийцами. Переговоры с представителями Смарагда и Волхвов прошли похоже. Ну, их подходы немного различались. Первый давил на то, что в одиночку опасно и сложно чего-то добиться, а второй зашел к тому же самому с другой стороны, предлагая всяческую помощь и обучение. Но суть одна — Они даже выглядели похожи Парни лет двадцати пяти в серых костюмах и маны у обоих почти одинаково. У одного 6 у другого пять. Слабаки. но ну, правильно, сильные маги занимаются магией, а переговорами кто остался? Впрочем, возможно, я к ним несправедлив, и у них просто к этому талант. Во всяком случае, они оба были довольно убедительны, и если бы я не был твердо намерен сохранять независимость, успев уже несколько укрепить свои позиции, мог бы и поддаться. К слову, пара оборотней присутствовала, и это определенно укрепляло мою позицию в глазах переговорщиков. В итоге с обоими я договорился о дружественном нейтралитете. Попросту говоря, обменялись контактными данными, если что, можно будет обращаться. У них есть рабочая сила и разные мелочи на продажу, у меня кое-какое сырье, зелье и личная сила. Это не моя фраза, их. Ну и связи с оборотнями. Вежливо распрощавшись со вторым и убедившись, что он ушел, Я повернулся к женщине в широкополой шляпе, сидевшей за дальним столиком полупустой уличной кафешки, где проходила встреча, и уже не меньше часа болтавшая о чем-то то с сидящей за тем же столиком подругой, то с кем-то по сотовому. Ваша встреча назначена немного позже, но предлагаю не тянуть, если вы не против. Женщина лет сорока, но вполне миловидная, приветливо улыбнулась, вставая и пересаживаясь ко мне. Подруга последовала за ней. Разумеется, я ничуть не возражаю». Тем более, что время клан-лидера дорого, кивнул я. На самом деле, не так уж дорого, отозвалась она. Административной работой и координацией занимается мой муж, но и ее немного. У нас маленький клан. Полагаю, это ваша способность видеть имена? Я кивнул. Но даже если вы не загружены работой, приехать лично и заранее, чтобы собрать информацию, чем моя персона вызвала такой интерес? Позвольте сперва вопрос, Артем Никанорович. Что вам говорят слова «огненный змей»? Я хмыкнул. «Интересненько». «Встречался с ним наизнанке». но ну, не то, чтобы встречался, видел». «Ну и вы ответьте, кто он такой и почему вас интересует». «Ну», — протянула дама. «Вы же знаете мою специализацию». Я кивнул. «Тогда вы должны знать и о том, что общение с духами временами позволяет узнать будущее». «То есть он связан с грядущими проблемами?» — хмыкнул я. «У меня есть знакомый, говорящий с духами. Но я-то тут при чем? «Вот и я хотела бы это знать», – задумчиво произнесла дама. Как и оборотень, эта ведьма в хорошем смысле четкой информации не обладала, просто набор разрозненных видений и клочков информации. Да уж, предвидение – не точная наука. Она была уверена, что к грядущим событиям как-то причастны этот огненный змей и я, но как именно – неизвестно. Может, мы оба просто опишем все в мемуарах? Однако в том, что какая-то связь есть, ведьма была уверена. И ведь даже не убедить, что я и сам не знаю. Во всяком случае, я на ее месте точно сохранил бы сомнения. Тем более, на фоне моего быстрого подъема от человека совершенно чуждого всем этим магическим делам до, ну, скажем так, мага, производящего некоторое впечатление. А эту информацию она разузнала. Кадровая разведчица клана, блин. Не сомневаюсь, что, в отличие от старого оборотня, она способна применять свою магию и для самозащиты. Да и фамильяр ее, прикидывающийся кто котом, то человеком, вызывает подозрение Статы у него неплохие, не стану предсказывать, кто кого, если он схолестнется с моим урфином. В любом случае, хоть и сохраняя подозрительность в отношении друг друга, но мы неплохо побеседовали». Я сообщил ей имя Огненного и то, что рассмотрел из его внешности. С его информацией и внешность совпадала. Она, в свою очередь, рассказала и даже продемонстрировала кое-что из своих видений. Я толком ничего не понял, кроме одного. С Огненным лучше не ссориться или, как минимум, не сражаться. Если духи не искажали картину, то этот человек-огнемет повышенной мощности и даже с моими защитными заклинаниями, в общем, не стоит». Ну, по крайней мере, моего боя с ним ведьма и не видела. Видения с моим участием вообще оказались сумбурными и непонятными. Например, то, как я ем горящую розу. Бред какой-то, в общем. Если, конечно, не воспринимать его буквально, как некую извращенную форму издевательства, я поежился. Но, во всяком случае, лицо было явно мое, и несколько видов города тоже имелись. Я уже решил, что больше ничего полезного из демонстрируемых видений не извлеку, как не специалист. Впрочем, я записывал их на смартфон. Это были не иллюзии, а более-менее реальное изображение в зеркале, когда... «Можете остановить кадр?» — обратился я к женщине. «Нет, но могу повторить кусок. Хоть что-то. Секунд на десять, пожалуй, назад, если не сложно». Она кивнула, и беззвучная сцена боя кого-то с кем-то снова стала воспроизводиться в зеркале. «Угу, оно. Да. Ну, не то, чтобы это было удивительно. Полностью укладывается в картину на самом деле, хотя не стоит спешить с выводами. Да и вообще, надеюсь, это так и останется не моим делом». «Что вы увидели?» – осведомилась ведьма, поскольку пауза затягивалась. «Не уверен, что мне стоит рассказывать», – пробормотал я. Если я правильно понимаю, эти ребята очень опасны, и я бы не хотел, чтобы они сочли меня врагом. У меня тут тихий, спокойный город, обычно, и я предпочел бы, чтобы он таким остался». «Ваше беспокойство понятно, но оно несколько запоздало», — сообщила женщина. «Смарагд сотрудничает с этой группировкой, так что вы уже привлекли их внимание». Я мог бы сказать, что они пока не имеют причин рассматривать меня как врага, но в том фрагменте, который привлек мое внимание, маги сражались со знакомыми четырехрукими огненными фигурами. Я уже дважды сталкивался с такими, срывая планы их хозяев. И третий раз определенно тоже связан с тем же «битва за принца». Вполне возможно, они и сейчас наблюдают. Я покачал головой раз они прислали представителя для переговоров значит пока они рассматривают как врага я пока не обладаю достаточной силой чтобы справиться самостоятельно и не хочу вступать в какой-то клан для защиты предпочитаю сохранять нейтралитет с другой стороны информация все равно на уровне предположений и вряд ли вам что-то даст у вас есть ошибка отрицательно покачала головой ведьма даже две простите но вы явно не разбираетесь ни в политике ни в ведении крупного бизнеса прежде всего «Мимо вас они не пройдут в любом случае, вы слишком заметны». «А во-вторых, если только вы не обладаете некой действительно жизненно важной информацией, сперва все равно попытаются давить мягко, принуждая присоединиться или пойти под защиту». «Девяностые прямо хмыкнул я. Из фильмов». «В нашем мире нет единой силы, регулирующего законы государства», чуть пожала плечами ведьма, «так что законы силы остаются эффективными». С оговорками, но эффективными Структура кланов возникла не просто так. «Самозащита и сохранение секретов», — хмыкнул я. «Самозащита и сохранение секретов», — кивнула она. «Вы неплохо начали», — она бросила взгляд в сторону оборотней. «Но, как верно заметили, этого недостаточно, а времени на накопление сил вам никто не даст. Если хотите сохранить нейтралитет, единственный способ это сделать — объединить усилия с теми, кто тоже к этому стремится». «Ладно», — вздохнул я. «Уговорили. Вы обратили внимание на огненного духа в видении?» Она кивнула. «Я не знаю эту разновидность, но в этом нет ничего удивительного, тем более, что многие духи способны менять форму по желанию. Я уже дважды сталкивался с такими. В первый раз это была ловушка во время встречи торговцев материалами для амулетов. Во время моего рассказа женщина заметно мрачнела. «Скверно», — пробормотала она. «Очень скверно. Может быть, даже лучше было бы присоединиться». Но работать с теми, кто практикует человеческие жертвоприношения – увольте. Достаточно наглости, чтобы попытаться похитить принца старого клана, и достаточно сил, чтобы почти суметь это проделать, если бы не случайность. Неудивительно, что я видела ваше лицо. Вы уже замешаны в эту кашу. Я не уверена, что они согласятся, но нужно предложить сотрудничество и клану Камыша. Старые кланы традиционалистов спесивы, но они обязаны что-то предпринять. «Все куда хуже, чем я думала». Можно было бы подумать, что нам в России до мелкой заварушки где-то в Китае. Но для магов мир тесен. А десяток погибших магов – это значительные потери, так что я был склонен согласиться с женщиной. Тем более она глава клана и действительно обладает большим опытом в политике, клановых взаимоотношениях и борьбе за власть, чем я, по идее. «Нужно больше союзников, полагаю», – вздохнул я. «Альянс свободных кланов, блин». Несмотря на то, что «Искра» не слишком активный клан, особо не лезущий в политику, моя собеседница Ирина Олеговна Кошкина следила за событиями в мире и делами других кланов, так что у нее были идеи, к кому обратиться. Со своей стороны у меня были зацепки с китайцами, Оборотнями и Емельяновыми, но этого мало. Идеей было собрать своеобразный альянс взаимопомощи, напоказ продемонстрировав, что мы не рвемся устраивать конфликты, но готовы вступаться друг за друга в случае чего. В идеале, чтобы взять с нас было нечего, а огрызнуться могли болезненно, но тут уж как получится. Главное – собрать побольше народа, готового объединиться перед лицом угрозы, и убедить, что эта угроза существует. Насколько я знаю историю мировой политики, задача сложная, и хорошо, что не мне ее решать. Ну, большую часть не мне. С оборотнями и Емельяновыми плюс Щука побеседовать придется. Кошкина была ведущей, а не одаренной, и путешествовать через изнанку не умела. У ее клана не было и своего проводника, так что домой она добиралась обычно на машине. Причем за рулем сидел фамильяр. Многофункциональный кошак но ничего, раздобуду себе диву. В любом случае, посоветовав ведьме быть настороже и не забывать о безопасности, я проводил ее и занялся делами. Вообще, встреча прошла не безрезультатно, Я не только о политических планах. Говорящая с духами сообщила мне адрес сайта, на который некий маг выкладывал результаты исследований различных магических существ. Повадки, происхождение, культура, обычаи и тому подобное. Понятное дело, со стороны это выглядело неким литературным проектом, но ведьма уверяла, что маг настоящий и информация подлинная. Ну, по крайней мере, ее было довольно много. Еще один общественный сервис для магов. Информации, как я уже отметил, было довольно много, но, к сожалению, о феях было написано очень мало. Редкая магическая раса, обладающая свойствами как духов, так и биологических существ, внешне чрезвычайно схожи с людьми, обладают существенными врожденными магическими способностями, способны к скрещиванию с людьми, компактно проживают в скрытом на изнанке поселении Блюмштадт. В мире появляются эпизодически. Изучение в процессе, дополнительная информация на форуме. Однако форум был закрытым, причем регистрация только по приглашениям. Все-таки не совсем публичный сервис. Все же я нашел возможность. Автор собирал сведения о магических существах, так что я написал ему письмо с фотографиями, сделанными в закрытом лесу, описанием того, что увидел, об соглавцах, и просьбой открыть доступ. В общем, с этим придется подождать. А пока к оборотням.